Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей кануре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя из запервоскорей. Какое мерзкое чувство это ревность сказал я себе. Что может быть естественное того, что она пишет? Я лег в постели и стал думать о делах, предстоящих на завтра.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 Знаете, это пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Но это спокойное состояние мое кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон...